Страница 332. Тема 70. -е. Аристотелевская гносиология. У Аристотеля нет специальных работ по теории познания. Но о познании он, естественно, говорит везде, и в метафизических, и в физических, и в логических своих сочинениях, а также в трудах, посвященных этике и политике. Вторая сторона, основного вопроса философии. Вторая сторона основного вопроса философии вопрос о познаваемости мира не является для Аристотеля дискуссионным. Читая Аристотеля, Владимир Ильич Ленин отмечает, что у Аристотеля кавычки, нет сомнения в объективности познания. Кавычки закрыты что для этого мыслителя характерна, кавычки, наивная вера в силу разума, в силу, мощь, объективную истинность познания. Кавычки закрытые примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 326. Конец примечания. И в самом деле метафизика открывается словами философа, Все люди от природы стремятся к знанию. Любовь к знанию, любознательность — это прирожденное свойство людей, свойственное им и животным. И эта любовь не бесплодна. Уверенность философа в познаваемости мира зиждется на убеждении, что мир человека и мир космоса в основе своей едины, что формы бытия и мышления аналогичны. Вера Аристотеля в объективность познания и в силу и мощь разума хорошо просматривается в той полемике, которую вел Аристотель против тех, в ком можно увидеть тогдашних, более примитивных, субъективных идеалистов и скептиков. Опровержение скептицизма В метафизике Аристотель выводит на сцену анонимы, «который ничего не принимает за истинное». Книга 4, глава 4, страница 68. Аристотель высмеивает этого человека с позиции жизни, подчеркивая, что на самом деле подобных взглядов не держится никто, в том числе и этот человек. «В самом деле?» — спрашивает Аристотель. «Почему такой человек идет в Мигару, а не остается в покое, когда думает туда идти, и почему он прямо утром не направляется в колодезь или в пропасть, если случится, но очевидным образом проявляет осторожность, так что он на деле не в одинаковой степени считает для себя падение в пропасть или в колодезь благоприятным и неблагоприятным. Значит, такой человек понимает, что одно для него лучше, а другое хуже. Отсюда Аристотель делает вывод, что не все в одинаковой мере истинно. Есть более и менее истинное. Ведь не в одинаковой мере заблуждается тот, кто принимает четыре за пять, и тот, кто принимает четыре за тысячу. Не все одинаково не истинно. А отсюда следует, что тезис, что ничего нет истинного, в том смысле, что все одинаково ложно, опровергнут. А вместе с тем опровергнут и тот, кто ничего не принимает за истинное. Оборотной стороной этого тезиса является противоположный тезис, что все истинно. Этот тезис уже не анонимен. Аристотель связывает его с именем Протагора. С падением первого тезиса падает и второй. Конечно, двум людям об одном и том же предмете может показаться прямо противоположное. Но это противоречит тому, что мы выше назвали основным законом бытия. Это противоречит и жизни. Страница 333. Нельзя жить, не зная, что это. Человек или не человек. Аристотель обращается таким образом к непосредственной практике людей, с одной стороны, а с другой он использует свой закон бытия и мышления, запрещающий приписывать предмету противоположные, а тем более противоречивые свойства, поскольку в объективной действительности актуально такого не может быть опровержение субъективного идеализма. У Аристотеля нет, разумеется, ни термина «скептицизм», ни тем более термина «субъективный идеализм», хотя по существу он о них знает. Субъективный идеализм берет, как известно, за основу существующего ощущение, представление, сознание отдельного индивида, субъекта, отрицая, что за ощущениями находятся реальные, независимые от человека предметы, которые действуют на наши органы чувств и вызывают в нас определенные ощущения. Начало такой гносиологической позиции было положено в античности. Мы отмечали элементы субъективного идеализма у Киренаиков. Однако у Аристотеля эта концепция представлена анонимно. Суть ее в учении о том, что существует только чувственно воспринимаемое бытие, поэтому при отсутствии одушевленных существ ничто не существует. Аристотель выражает свое отношение к этому учению следующим образом. Вообще, если существует только чувственно воспринимаемое бытие, тогда при отсутствии одушевленных существ не существовало бы ничего вообще, ибо тогда не было бы чувственного восприятия. С чем автор согласен, возражая далее по существу. Если верно, что чувственное представление невозможно без одушевленных существ, то неверно, что отсутствие одушевленных существ и чувственно воспринимаемого бытия влечет за собой отсутствие вызывающих чувственное восприятие предметов. Аристотель продолжает. «Но чтобы не существовали те, лежащие в основе предметы, которые вызывают чувственное восприятие, хотя бы самого восприятия и не было, это невозможно». Метафизика, книга 4, глава 5, страницы 72-73. Тем самым, отстаивая, по словам Ленина, объективность познания, Аристотель утверждает, что предметы, вызывающие чувственное восприятие, существуют объективно, независимо от субъекта. Трудность познания Однако истинное познание трудно, ибо сущность, как предмет познания, скрыта. Аристотель различает более явное и известное для нас и более явное и известное с точки зрения природы вещей. Физика, книга 1, глава 2, страница 5. Первое – это тот мир, который дается нам в чувственном восприятии. А второе – сути бытия и причины или формы отдельных вещей, и тем более – первоначало и первопричины они-то и есть наиболее трудными для познания наиболее трудные для человеческого познания, но не для Бога, начало наиболее общие, потому что они дальше от чувственного восприятия. Однако, будучи распознанными, они познаны максимально. Ведь то, что дальше от чувственного восприятия, то лучше воспринимается мыслью. Страница 334. Основная проблема гносеологии. Здесь перед нами снова та проблема, о которой мы говорили, выясняя, почему в метафизике Аристотеля уровня бытия единичных Отдельных предметов недостаточно, ибо знание возможно только об общем. Такое знание должно иметь свой предмет, уровень сутей. Неясно, однако, как возможно познание, если наука познает только общее, а в полном смысле слова существует только отдельное, единичное. Как говорит сам Аристотель, Ведь только при посредстве всеобщего можно достигнуть знания. А с другой стороны, отделение, то есть всеобщего от отдельного, приводит к тем трудностям, которые получаются в отношении идей. Метафизика, книга 13, глава 9, страница 237. Кавычки. Значит, пропасть между наукой и реальностью... «Значит, бытие и мышление несоизмеримы», — кавычки закрыты, — формулирует Владимир Ильич Ленин основную проблему гносеологии Аристотеля. Отметив уверенность Аристотеля в познаваемости мира, Владимир Ильич Ленин продолжает, — кавычки, — «и наивная запутанность, беспомощно жалкая запутанность в диалектике общего и отдельного» понятия и чувственно воспринимаемые реальности отдельного предмета, вещи, явления. Кавычки Закрытые примечания Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений том двадцать девятый страница триста двадцать шестая. Конец примечания Действительно, в своей гнусиологии Аристотель колеблется между сенсуализмом и рационализмом так и не будучи в состоянии, однозначно определить соотношение того, что мы называем чувственной и рациональной ступенями познания. Аристотель, конечно, заведомо не противопоставляет чувственное и разумное, как это делали Парменид и Платон. Он стремится к единству чувства и разума, но не может его обрести. Вопрос об отношении чувственной и рациональной ступеней познания – это третья после вопросов об отношении общего и единичного, ума и тела, проблема, которую Аристотель не в состоянии разрешить. Сенсуализм и эмпиризм Аристотеля. Виды знания. Линия сенсуализма выражена в философии Аристотеля довольно сильно. В самом начале метафизики Аристотель описывает восхождение познающего субъекта от чувственного восприятия к познанию принципов. Всякое познание начинается с чувственного восприятия, со ступени общей человеку с животными. Аристотель здесь высоко оценивает чувственное восприятие ведь они составляют самые главные наши знания об индивидуальных вещах. Метафизика, книга 1, глава 1, страница двадцатая. Вторая ступень – ступень опыта, эмперия, общая человеку и некоторым, хотя уже не всем, животным. Опыт возможен благодаря повторяемости чувственных восприятий и накоплению их в памяти. Аристотель так определяет опыт. Это ряд воспоминаний об одном и том же предмете. Книга 1, глава 1, страница 19. Как и первая ступень, то есть чувственное восприятие, вторая ступень, опыт, дает нам знание индивидуальных вещей. Книга 1, глава 1, страница 20. Аристотель высоко оценивает ступень опыта. Он говорит, что тот... Кто владеет понятием, а опыта не имеет, и общее познает, а заключенного в нем индивидуального не ведает, такой человек часто ошибается. Книга первая, глава первая, страница 20. Страница 335. Итак, ступень чувственного восприятия и ступень опыта дают знание индивидуального с чем Аристотель связывает действенность знания. При всяком действии дело идет об индивидуальной вещи, ведь врачующий излечивает не человека, а каллия. Книга 1, глава 1, страница 20. Следующая ступень восхождения к знанию – ступень искусства, техне. Это неизобразительное и неизящное искусство – а особая ступень познания имеющая основу в практике ибо искусство возникает на основе опыта опыт создал искусство если опыт это знание индивидуальных вещей то искусство знание общего и причин владеющие искусством люди являются более мудрыми чем люди опыта потому что они владеют понятием «И знают причины». Книга первая, глава первая, страница двадцатая. Наконец следует ступень наук, высшая из которых философия, чей предмет в аристотелевском понимании нам уже известен. Науки отличаются от искусств не по гносиологическому, а по социальному признаку, о чем будет сказано ниже. Эмпирическая тенденция присуща и другим работам Аристотеля. В первой аналитике сказано, что делом опыта является найти начало каждого явления. Например, я говорю, что астрономический опыт должен дать начало астрономической науке. Книга 1, глава 30, страница 88-я. Во второй аналитике Аристотель подчеркивает, что общее нельзя рассматривать без посредства индукции. Но индукция невозможна без чувственного восприятия. Книга 1, глава 18, страницы 217, 218. Что из многократности отдельного становится очевидным общее. Книга 1, глава 32, страница 242. Эти примеры эмпирической линии можно продолжить. Создается впечатление, что по убеждению Аристотеля все знание происходит из чувств. Аристотель не только подчеркивает роль чувственного восприятия и опыта в познании, но и пытается постичь его механизм. Механизм чувственной ступени познания В сочинении «О душе» Обстоятельно рассматриваются чувства как достояние животной души, а также их роль в познании. Все животные обладают чувствами, по крайней мере, чувством осязания. Аристотель подробно рассматривает вопросы осязания, обоняния, вкуса, слуха, зрения, определяет их роль в познании. Наиболее важно для нас здесь понять, как Аристотель представляет себе чувственное восприятие. Выше мы этого уже коснулись, говоря, что растения не ощущают, потому что они воспринимают воздействие среды вместе с материей и не способны отделить форму от материи, тогда как животные отличаются от растений тем, что они обладают способностью воспринимать формы ощущаемого без материи. Было отмечено, что под формами здесь следует иметь в виду не метафизические сущности первой философии, а внешние чувственные формы. Говоря о восприятии этих форм, Аристотель делает знаменательное сравнение. Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому, как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота. О Душе. Книга вторая, Глава 12. Страница 421. Страница 336. Владимир Ильич Ленин высоко ценил это место из Аристотеля. В данном сравнении философа он видел проявление его материалистической тенденции в гносеологии. Владимир Ильич Ленин отмечает, что это знаменитое кавычки, «сравнение души с воском» заставляет Гегеля вертеться как черт перед заутренней и кричать о недоразумении, часто порождаемом, «Этим местом». Кавычки закрыты. Примечание. Ленин, Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 29, страница 260. Конец примечания. Действительно, у Аристотеля мы читаем, что «каждый орган чувств воспринимает свой предмет без материи». Книга 3, глава 2, страница 425. Это означает, что чувственное восприятие дает нам копию предметов, как они существуют вне сознания. Но такая копия не материальна. Поэтому, кавычки, орган чувства тождествен со способностью ощущения. Но существо его иное, ведь иначе ощущение было бы пространственной величиной – Закрытый о душе, книга 2 глава 12, страница 422. Чувственное знание адекватно и объективно. Благодаря ему мы воспринимаем различные свойства тел, особые свойства. Зрение дает нам восприятие цветов и тому подобное. Но есть общие свойства величина, число, единство, движение, покой которые воспринимаются всеми органами чувств. Особого органа для их восприятия нет. Проблема вторичных качеств у Аристотеля. Она была поставлена еще Демокритом, пришедшим к выводу, что вторичные качества субъективны в том смысле, что в объекте им соответствуют не качество самих атомов, а те или иные их формы и комбинации. Аристотель решает эту проблему по-своему. В одном отношении верно, что нет вкусовых ощущений без вкуса, что нет черного и белого без зрения, но в другом отношении это неверно. Аристотель прибегает к своему обычному приему развлечения потенциального и актуального. Черное существует независимо от восприятия его органом зрения но существует потенциально. Акт зрения переводит потенциально черное в актуально черное. Это же относится ко всем чувственным качествам. Мед лишь потенциально сладок, актуально сладким он становится лишь тогда, когда мы его едим и тому подобное. Книга третья, глава вторая, страницы 426-427. Принижение чувственного знания Однако, хотя только чувства дают нам адекватное знание единичного, познаваемого только ими, чувственное знание принижено у Аристотеля. Он говорит, что чувственное восприятие общее всем, а потому это вещь легкая, и мудрости в нем нет никакой. Метафизика. Книга 1, глава 2, страница 21. То, что без чувственного восприятия невозможно конкретное действие, в данном контексте для него несущественно. Аристотель совершенно не понимает трудности чувственного восприятия мира, коль скоро это восприятие должно стать основой науки. Умение наблюдать природу, разработка специальных методов наблюдения – Установление типичных ошибок, обработка результатов наблюдения. Все это проходит мимо Аристотеля. А между тем, трудности нет в случайном, обыденном, хаотическом чувственном восприятии. Но систематическое и методическое восприятие мира, не говоря уже об опыте как эксперименте, а не просто о наслаивании чувственных восприятий друг на друга, Все это исключительно трудно, и с этого начинается подлинная эмпирическая наука. Страница 337. Античность такой науки не знала или почти не знала. Для Аристотеля единичная хаотично. Наука познать его не может. Ведь, кавычки, всякая наука имеет своим предметом то, что существует вечно или в большинстве случаев. Книга 11, глава 8, страница 193. По Аристотелю предмет науки необходимое. Примечание. Смотри. Аристотель Этика. Перевод с греческого «Э. Радлова». Санкт-Петербург, 1908 год. Книга 6, глава 1, страница 109. Конец примечания. Наука познает общее. Рационализм. Но как возникает знание общего? Конечно, если абсолютизировать сенсуалистическую тенденцию Аристотеля, можно сказать, что знание общего является обобщением знания единичного, возникая как результат абстрагирующей работы мышления. Но для Аристотеля Характерно мнение, что знание общего не появляется из знания единичного, а лишь выявляется благодаря такому знанию. Само же по себе знание общего заложено в разумной душе потенциально. Разумная душа. Как уже отмечалось, третий вид души, разумная душа, присущ человеку и Богу она независима от тела, ибо мышление вечно. Что касается ума, то он не разрушается. Ум же есть, пожалуй, нечто более божественное и ничему не подверженное. О душе. Книга 1, глава 4, страница 386. Это теоретический созерцательный ум. Философ, проводят деление ума по аналогии с делением бытия на материю и формы, различая пассивный, воспринимающий ум, он соответствует материи, и активный, созидающий ум, он соответствует форме. Аристотель не останавливается перед тем, чтобы придать активному уму вообще независимое ни от чего существование.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 Книга 3, глава 5, страница 436. Однако такой автономный разум присущ, по-видимому, лишь Богу. Человеку уже доступен не столько этот активный, все производящий, созидающий разум, сколько ум пассивный, воспринимающий. Этот ум приходящий и без активного разума ничего не может мыслить. Он пассивен, потенциален, потому что может, все познавая, становиться всем. Этот ум претерпевает воздействие извне, а становится он всем потому, что в нем потенциально заложены все формы бытия. Когда Аристотель говорит, что мыслящая часть души — это место нахождения форм, книга третья, глава четвертая, страница 433-434, и что ум — это форма форм, книга третья, глава восьмая, страница 440 сороковая, то он имеет в виду, по-видимому, не столько активный, все из себя созидающий разум, сколько ум пассивный, воспринимающий. В последнем заложено знание общего возможности и возможность знания общего. Для того, чтобы она стала его действительностью, то есть для того, чтобы заложенные в душе формы актуализировались, необходимы как активность создания, активный разум, так и воздействие на душу объективного мира через чувства. Страница 338. В Аристотелевском сочинении о душе имеется такое замечательное место: Существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях. Книга 3, глава 8, страница 440 Это означает, что реальное познание невозможно без чувственной ступени познания. Человек познает общее лишь посредством соответствующих представлений. Но представления не перерабатываются в понятия, а только способствуют тому, чтобы заложенные в душе формы бытия перешли из состояния потенции в состояние акта. Перехода же от представления к понятию у Аристотеля нет. Поэтому Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что у Аристотеля наблюдается скачок от общего в природе к душе. Троякое существование форм. Итак, формы существуют трояко. В Боге актуально и без материи. В природе актуально и в материи в душе потенциально и без материи. Торжество рационализма Чтобы перевести знание общего из состояния потенции в состояние энтелехии, осуществленности, нужен разум во всем его объеме, как пассивный рассудок, так и активный. Но предпочтение Аристотель отдает активному разуму, У человека знание возможности предшествует знанию в действительности. В Боге же, напротив, там активный разум возник раньше пассивного. Да, собственно говоря, Бог — это активный разум. Таким образом, у Аристотеля побеждает рационалистическая линия. Знание существует до процесса познания. Конец 27e lezing